Пока Лесана грызла себя до трухи ужаса из совершенному, её друг словно омертвел, что-то безнадёжно окаменело в душе Тамира. Сдвинулось навек, остыло, заледенело, будто последняя его связь с миром живых оборвалась резко и навсегда. Послушник ни терзался, ни мучился, ни перемалывал в голове произошедшее. С холодным равнодушием он это произошедшее принял, отрынул и забыл. Сделанного не воротишь. Бес толку убиваться и расправлять душевные раны. Нет Айлиши, не тайлиши, не стало лисаны, мир не рухнул, небо не раскололось. Он допустил ошибку, больше с ним такого не случится, а всё остальное перечеркнуть и забыть. Он и сам не заметил, что после происшествия в казематах переродился, словно содрал с себя старую, ношенную и уже тесную кожу, сбросил навсегда. потому что ничего, кроме неудобства и стеснения, не причиняло. Да ещё наставник, не то что мягчик к нему стал, но прежних подначек и унижений делалось всё меньше и меньше. Ядовитый язык донатаса, конечно, даже хранители недоточивым не сделают, но жалить своего выучка Крев стал реже. Тамир стоял над широким столом, на котором лежала туша обратившегося волка лака. Зверь вонял псиной и нечистотами, а его задние лапы с длинными чёрными когтями безжизненно свисали едва не до самого пола. Крр. Нож с сочным хрустом разрезал хрящ. Колдун отложил клинок в сторону и обеими руками взялся за выпуклую грудину. Надавил, раздавая в супротивные стороны, резко дёрнул. Хрясь. Сочный треск. и ребра вывернулись наружу, открывая чёрное блестящее нутро. Так, кишки в корыто, что там ещё, ага, печень, печень пригодится в миску, почки можно, конечно, оставить, но кобель староват, даром не сдались, в корыто, сердце превосходно. Скользкой от крови рукой он снова взял со стола нож и в этот миг почувствовал, как на плечо упало что-то холодное и тяжёлое, Ключицу больно стиснули. Без ума, с одной силой. «Я сейчас повернусь, он эту руку в задницу тебе засунет», — мрачно сказал Тамир за спину. Сзади раздался смех, но хватка на плече тот же миг ослабла. «Портки не намочил?» — поинтересовался из тьмы насмешливый голос. «Намочил. Сейчас менять побегу», — огрызнулся послушник, возвращаясь к прерванному делу. Мертвец позади него развернулся на негнущихся ногах и пошагал прочь, повинуясь не слышному приказу. Из тьмы к освещённому столу с разделанным волколаком шагнул невысокий светловолосый парень, Лех. Он был всего на год старше Тамира и славился мрачными издёвками над однокашниками. То у него разделанные упырь, собственные кишки в пузе руками месит, То мертвец с головой под мышкой выныривает из тьмы, стращая тех выучей, кто помоложе и послабее духом. Тамир не напугался ни разу. «Чего тут у тебя?» — поинтересовался Лех, заглядывая в брюхо оборотню. «Ого! Сердце какое здоровое! Повезло! Хотя кобель не молодой уже. Ладно, пойду я, а ты молодец. Опять не испугался». «Угу», — буркнул парень, не оборачиваясь. Лех не видел, как улыбнулся молодой колдун. «Ничего, пусть белобрысый дуркует. Через два дня ему в мертвецкой прибираться». А у Томира для этого случая нарочно был припасен подарок. Надысь упрел, пока пер в подземелье дохлого бычка со скотного двора. Рога у бычка были самое оно. Но туша почти разложилась, а уж воняло так, что слезы из глаз сыпались. Томир ее обихаживал. мазал печенью кровососа, чтобы не нанесло зловонием, кое-где суровой ниткой стянул отошедшие от костей сухожилия, рога подточил. Получилось чудо как хорошо. Но у леха всё было впереди, и уборка для него уж точно не станет скучной. На узника усмехнулся и принялся вырезать сердце.